Глава 14. Лед. Через четыре дня после приезда в Кременец братьев великого князя и возвращения Феоровантии Курицыных из Боровска случилось то, чего так долго ждали все, одни с надеждой, другие со страхом. Угра встала, скованной мутно-белой ледяной корой. Мало кто мог припомнить столь раннее наступление зимы. В позапрошлом году, в конце лета и на Новый год ударяли морозы. Подобное наблюдалось и в начале книжения Ивана Васильевича. Но чтобы на Дмитрия Солонского, 26 октября, замерзли реки, такого, кажется, еще никогда не бывало. Теперь следовало ожидать, что дня через три. Если Морозы усилятся или хотя бы не смягчатся, Ахмат пойдет в решительное наступление. И в пятницу, 27 октября, Иван Федорович Товарков-Пушкин снова отправился в Якшунова к Ахмату. Иван Федорович происходил из знатного рода основанного одним из витязей, прославившихся в Невской битве, Гаврилой Алексичем. Среди множества людей великого князя, занимающихся посольскими делами, товарков Пушкин был знаменит тем, что мог вести долгие бесплодные переговоры, такие, каковы необходимы в том случае, если они ведутся лишь для выигрывания времени. В свое время Иван Федорович весьма пригодился, когда нужно было полностью сбить с толку псковичей и новгородцев, утомить, уморить их бесконечными любопрениями по поводу и без повода. Вот и теперь великий князь поставил перед своим послом определенную задачу, как можно дольше и занудливее переговариваться с ордынцами чтобы по окончании переговоров в башках у них воцарилось полное недоумение и неясность. Лучшего посла, чем Иван Федорович, для этой цели трудно было и выдумать. По прихоти судьбы в 12 верстах отставки Ахмата на нашем берегу Угры находилось родовое имение Ивана Федоровича, село Товарково, уютно спрятавшаяся среди лесов и болот при впадении в угру речки Шани. Ехать и из Кременца в Якшунова, и не побывать у себя дома было бы грешно. Товарковское полотно ценилось во всей округе, село, благодаря своему полотнянному производству, процветало, сельчане жили безбедно, и обычно, когда Иван Федорович проезжал через товарково, его ждал там несказанный обед. В первый раз, явившись в Ешкунова, Товарков Пушкин привез Ахмату подарки от Ивана Васильевича и принялся блистать своим искусством, говорить обо всем и ни о чем. Он много, непомерно много разглагольствовал о любви к людям, о том, что надо жить в мире, Надо изыскивать мирные пути решения всех недоумений. Надо помнить о тех клятвах дружбы, которые издавна соединили русских и татар едиными узами. Ахмад был обескуражен таковым внезапным изъявлением миролюбия и покорности. И Иван Федорович вскоре отметил, что слова его возымели желаемые действия ордынский царь обмякнул в глазах его засверкало самодовольство он подбоченился и с весьма гордым видом отвечал что не прочь побеседовать с глазу на глаз с великим князем иваном и окончить войну миром тут иван федорович перебил его но для того лишь чтобы воспеть Исконная татарская добросердечие и мудрость, чего только он не извлекал из глубин прошлого, приводя многочисленные примеры того, как ласково и нежно общались друг с другом русские и ордынцы со времен Батыя. Ахмат усадил посла за свой Дастархан и принялся приветливо угощать его. Почитай, два дня пробыл Иван Федорович в Якшунове, и лишь когда уезжал назад в Кременец, Ахмат, будто спохватившись, произнес свои твердые условия. Он согласен на мирное соглашение, но только в том случае, если великий князь Иван Васильевич явится к нему сам с повинной на поклон и выплатит всю дань за последние восемь лет. Если же через три дня Иван Васильевича не увидит в Якшунове, Орда двинется за Угру, и горе ждет непокорных урусов. С таким ответом от хана и прибыл товарков Пушкин в Кременец. Выслушав донесение посла, Иван Васильевич засмеялся и сказал, «Ну, теперь пусть ждет моего челобития. Поди уверен, что я явлюсь». Особливо после того, как я Москву пожег. Каково же удивиться бессеремен, Егда не увидит меня с поклоном ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день. А ты, Иван Федорович, потом снова к нему отправишься и скажешь, что я не желаю ехать в Якшунова? И вот на другой день после замерзания реки, и дмитровских родительских поминовений, Товарков-Пушкин снова ехал из Кременца в Ахматову ставку. В лесах уже повсюду лежал снег, ветви деревьев были облеплены белыми доспехами, лишь кое-где в самых угрюмых уголках, в сумраке под огромными еловыми хвоями, можно было угадать незаснеженные убежища. Открытое же пространство занесло так, что у лошадей утопали в снегу ладыги. Подъезжая к Товаркову на окраине села, великокняжеский посол встретил двух пьяненьких мужичков. Оба пели, но каждый свое. Один пел про то, как он припадет к матушке сырой земле, и как простонет земля голосом родной мамоньки, родной мамоньки покойницы. Мужичок, видать хорошо помянул вчера родителей его товарищ напротив того как видно не догулял на свадьбе которую играли в товаркове еще в тот день когда иван федорович ехал из якшунова после первого посольства он весело распевал про невестушку марьюшку которая безбелил белешенька без румян румяшенька И самое главное, ехать и до нее недалешенько. Обедая в Товаркове, Иван Федорович расспросил, каков на угре лед. Его уверили, что уже крепок, можно на коне проехать. Но, отправившись дальше, Пушкин все же слез с коня и на другой берег прошел пешком. Береженого Бог бережет. Приехав в Якшуново, Он был тотчас представлен Ахмату, у ног которого сидела уже знакомая Ивану Федоровичу по первому посольству юная жена ордынского царя Челик Бека. Иван Федорович вдруг угадал, что хан ждет новых изъявлений покорности и хочет, чтобы их слышала его новая любимица. Низко поклонившись Ахмату, Товарков Пушкин на сей раз без особой угодливости в голосе заученно произнес положенное приветствие. — Он едет? — спросил Ахмат. Великий князь Иван Васильевич просил передать, что бьет челом, но не может сам приехать, ибо отвлечен решением множества неотложных государственных дел. «Разве война со мной не есть для него наиважнейшее из всех государственных дел?» Удивился Ахмат, с досадой поглядывая на Челик-Беку. Иван Федорович лукаво улыбнулся и ответил. «Великий князь просил передать сиятельному царю и государю Ордынскому свою покорность и любовь. Великая радость осенила его, когда он узнал о том, что царь Ахмат готов простить его и примириться после стольких недоразумений и стычек, происшедших на угорских переправах. Он счастлив, что Бог вразумил благочестивого царя Ахмата вспомнить о многолетней дружбе, и что теперь вопрос о войне и мире решен в пользу мира. «Постой!» — перебил посла Ахмат. Ты передал ему мои условия? Передал. Как же он, не явившись ко мне с поклоном и не привезя задержанного за восемь лет выхода, считает вопрос о войне и мире решенным. Лицо Ахмата казалось растерянным, хотя он явно прилагал все усилия, чтобы выглядеть грозным, разгневанным повелителем Вселенной. Тут Пушкин пустил вход. Все свое непревзойденное умение плести словеса кинулся во все тяжкие. Он говорил и говорил безумолку, воспевая благородство и великодушие Ахмата наравне с добросердечием и благопристойностью государя Ивана придумывая тысячи причин, которые удерживают великого князя в Кременце, попутно рассказывая какие-то смешные поучительные небылицы из жизни великих государей минувших времен. Иван Федорович в совершенстве владел татарским языком, но иногда он нарочно начинал говорить такое, что Ахмату ничего не оставалось, как решить, что посол хочет сказать нечто важное, но у него не хватает словесного запаса. В конце концов, полностью сбитый с толку, Ахмат, бледный и сердитый, заставил Товаркова Пушкина замолчать и промолвил с легкой дрожью в голосе. — Я все понял. Ты хитрая лиса, посланная хитрым лисом. Судя по всему, у князя Ивана нет денег, чтобы выплатить всю дань целиком, и он хочет либо одурачить меня, либо разжалобить, либо купить лестью. Пусть не старается, я и так все понял, и моему великодушию нет границ. Передай князю Ивану, что я разрешаю ему выплатить пока лишь третью часть задолженной дани. А все остальное он может возвратить мне вместе с выходом будущего года. Мало того, ты убедил меня в том, что князь Иван не в состоянии сам явиться ко мне в ставку на поклон. Я не буду настаивать и дам еще одну отсрочку на три дня. Но через три дня сюда, в Якшунова, должен явиться и принести мне свою присягу. Его сын Иван Иванович. В противном случае война продолжится. — Иван Иванович, молодой, нездоров, — сказал Пушкин. — Тогда брат Андрей-младший. Этот упал с лошади во время боя под Опаковым и лежит теперь в Кременце при смерти. — Ты издеваешься надо мной, посол Товарков? — грозно топнул ногой Ахмат. Я прикажу моим воинам взять твое село и сжечь его. — Помилуй, царь боголюбивый! — воскликнул Иван Федорович. — Пощади, не издеваюсь я. Приехали двое других братьев Ивана Васильевича, Андрей и Борис, с огромными войсками своими, желая поддержать своего старшего брата. Я передам государю твои пожелания, и он пришлет в Якшунова одного из них. Пусть они оба в таком случае заявятся, и Андрей, и Борис. Да пусть другой посол прибудет с ними, Никифор Басенков. С ним мне проще разговор вести. Хмуро, смягчая гнев свой, согласился Ахмат. На сей раз он не усадил посла за свой Дастархан, а велел накормить его отдельно. Иван же Федорович от угощения вовсе отказался и вскоре уже ехал из Якшунова через Ерлыкова в сторону своего Товаркова. Он был весьма доволен собой и тем, как развиваются переговоры с Ахматом. Ясно было, что, не дождавшись Ивана Васильевича с поклоном, хан не только не возгорелся решимостью отомстить и наказать непокорного московского князя, но, напротив того, потерял всякую решимость, ибо, если Иван Васильевич дерзнет не приезжать и не вести дань, значит, он уверен в своих силах и в том, что Ахмат поймет и не осмелится идти на решающее столкновение. А тут еще прибытие братьев с подмогой. Братья хитрые. Они бы не явились в Кременец со своими войсками, если бы не были уверены, что Литва не собирается помогать Ахмату. Из этого ордынцы обязаны были сделать вывод. Литва и впрямь ведет себя предательски. Все это входило в общий замысел государя Ивана. Но от Ахмата можно было ждать чего угодно, а Иван Федорович после личной встречи с супостатом мог уверенно доложить — Ахмат боится. Твердая решимость вести войска за Угру, несмотря на то, что она встала, у него нет. В Товаркове Ивана Федоровича ждала жарко натопленная мыленка и обильный ужин. Кроме того, туда явился хороший гость, воевода, князь Даниил Васильевич Патрикеевщеня. По приказу, поступившему из Кременецкой ставки, он уводил с Угры первые войска. Стояние на Угре заканчивалось, и в течение нескольких дней все рати, сосредоточенные на левобережье замерзшей реки, должны были уйти на север. А там выстроится по берегам реки Лужи, слева и справа от Кременца. Мороз крепчал, из холодной стыти превращаясь в настоящую зимнюю зябу. Следом за Угрой, как поведал князь Щеня, лед сковал и аку. Оттуда с и от Угры последними должны были уйти войска Касимовских татар, и княжича Ивана Младова. Весь вечер Иван Федорович и Данила Васильевич парились. Мыльня в Товаркове была всем мыльнем мыльня, с большой каменкой, для которой с берега Угры были собраны отборные булыжники, причем Щене все пытался уверить Пушкина, будто где-то у кого-то он парился в мыльне с каменкой, составленной из чугунных ядер, И это не в пример лучше булыжника. Иван Федорович чуть не обиделся на Боярина. Да и обиделся бы, если бы недобрый, располагающий к мягкодушию медок. И когда говорили о том, что вдруг да исполнит Ахмат свои угрозы, вдруг да явится жечь Товаркова, сия опасность не выглядела устрашающей, ее как бы и не существовало. Под утро, когда уезжали из Товарково, выяснилось, щене сам признался, что и впрямь нигде еще пока нет такой мыльни с каменкой из чугунных ядер. Данила Васильевич просто недавно сам такую придумал и лишь собирался попробовать, каково на чугуне париться. Приехав в Кременец... Иван Федорович ожидал, что великий князь снова пошлет в Якшунова. Но государь вдруг заявил. — Все, Иван Федорович, отдыхай отныне. Никаких более посольств не будет. Поглядим теперь, каково терпение у Бессермена. Покуда он станет ждать Андрея и Бориса, мы окончим отвод войск к Ременцу. А тогда уж он нам не страшен. Сил у нас больше, нежели у него. Он думает, с уграса кой заледенели? Не, все души русские в лед превратились от решимости защитить нашу землю. Сколько бы ни ярились сыроятцы ордынские, яростью своей они скорее речной лед растопит, но не лед сердец наших». Все так и окаменели, услышав эти слова государя. Первым нарушил воцарившееся молчание щеня. — В таком разе, государь, дозволь мне назад на Угру возвратиться, да паки немного там померзнуть, а то я в Товарковской мыльне свой сердечный лед напрочь растопил. Иван Васильевич рассмеялся, потом ответил. — Ничего. Здесь на луже морозы не мягче, чем на угре.